Глава 5. C это целеритус. Понятие C отличается от того, что мы рассматривали до этой минуты. Е e это огромная область энергии. М материальная начинка Вселенной. А C всего лишь скорость света. Это не притязательное, использованное для ее поименования буква обязана, по видимому, своим происхождением периоду, предшествовавшему середине 1600-х, времени, когда Италия была центром мировой науки, а латынь ее науки языком. Латинское слово «целеритас» означало попросту быстрота, проворство. Настоящая глава посвящена рассмотрению того, почему C стала играть столь важную роль в формуле e равно mc квадрат. Того, как именно эта скорость, выбор которой может показаться произвольным, оказалась способной управлять связью между всей массой и всей энергией, какая только есть во Вселенной. Долгое время измерение скорости света считалось делом невозможным. Почти все были убеждены, что свет распространяется с бесконечной скоростью. А если так, никакое использование скорости его распространения в имеющих практическое применение уравнениях невозможно. Прежде чем ее удалось хоть как-то использовать, прежде чем Эйнштейн смог додуматься до возможности использования c Кто-то должен был установить, что свет распространяется с конечной скоростью, а сделать это было отнюдь нелегко. Первым человеком, ясно понявшим, как можно измерить скорость света, был Галилей. Это произошло задолго до того, как его престарелого и почти ослепшего определили под домашний арест. Впрочем, ко времени, в которое он опубликовал свои соображения на этот счет, Галилей был уже слишком стар, чтобы ставить опыты самостоятельно, да к тому же и у инквизиции имелся строжайший приказ следить за каждым его шагом. А это создавало для него и его друзей проблемы далеко немалые. И только через несколько лет после кончины Галилея, когда члены флорентийской академии получили наконец возможность ознакомиться с его трудами, им дали понять,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 Задуманный опыт был вовсе неплохо. Однако техника того времени была слишком скудна, чтобы с ее помощью удалось получить сколько-нибудь однозначные результаты. Галилей и при постановке других своих опытов понимал, что экспериментатором надлежит дышать размеренно, поскольку для измерения коротких промежутков времени они использовали биение собственных пульсов. Однако в тот вечер добровольцы, расположившиеся, скорее всего, где-то в холмах над Флоренцией, обнаружили, что свет распространяется слишком быстро. Они наблюдали лишь мгновенно, как им казалось, следовавшие одна за другой вспышки. Опыт можно было считать неудавшимся. Многие увидели в его результате лишь очередное доказательство того, что свет распространяется с бесконечной скоростью. Однако мудрым флорентийцам и в голову не пришло, что Галилей ошибся. Нет. Академия пришла к заключению, что следует дождаться будущих времен, когда найдется человек, который сумеет измерить скорость распространения столь быстрых импульсов света. В 1670 году, через несколько десятилетий после случившейся в 1642 году кончины Галилея, в Париж приехал дабы занять пост директора только что созданной Парижской обсерватории Жан Доминик Коссини. Ему надлежало присматривать за возведение множества новых зданий обсерватории, и Коссини нередко видели на улицах занимающимся именно этим, неподалеку от тени, отбрасываемый тюрьмой порт Либор, той самой, в которой в следующем веке Лавуазье предстояло дожидаться казни. Однако самая важная задача Коссини состояла в том, чтобы вдохнуть жизнь в науку Франции. Имелись у него и личные причины добиваться того, чтобы новое учреждение преуспело, поскольку звали его на самом-то деле не Жаном Домиником, а Джованни Доменико, и был он не французом, но итальянцем, недавно прибывшим в Париж со своей родины. И хоть король стоял на его стороне, а средства необходимые для работы были ему гарантированы, кто мог знать, как долго все это продлится. Косини направил своих посланцев в легендарную обсерваторию Ураниборг, размещавшуюся на острове, который находится в Зунском проливе, невдалеке от замка Эльсинор. Цель их состояла в точном определении координат Ураниборга, что помогло бы навигаторам правильно промерять расстояние. А кроме того, этим людям было поручено поискать и завербовать искусных исследователей, работавших в других обсерваториях. Основатель обсерватории Ураниборг, Тихо Браге, проводил некогда наблюдения, на которых основывали свои труды Кеплер и даже Ньютон. Браги создал обсерваторию невообразимо роскошную, Центральный замок ее окружали парки с экзотическими деревьями, искусственными каналами и рыбными садками. Все это было оборудовано системой внутренней связи, смахивающей на теперешний интерком, и вращавшимися автоматами, повергавшими в ужас местных крестьян. Ходили даже слухи о том, что в обсерватории установлены туалеты с автоматическими сливными бачками. Правая рука Косине Жан Пикар добрался до Ураниборга в 1671 году, приплыв туда по английским водам из Копенгагена. Сказочная эта твердыня поначалу восхитила его, а затем разочаровала, поскольку он обнаружил, что она всего лишь руины былого величия. Основатель обсерватории Тихубраги был личностью мощной и яркой, неудивительно, что когда он умер, заменить его оказалось неким. Когда Пекар приехал в Уранебург, все в обсерватории пребывало в состоянии разрухи. Рыбные садки затянуло ряска, астрономические инструменты и звездный глобус давным-давно украли. От главного здания осталось лишь несколько камней, из которых состоял некогда его фундамент. Тем не менее, Пикар произвел измерение, а возвращаясь в Париж, прихватил с собой одаренного датчанина двадцати одного года Оле Ремера. Другие, оказавшись на месте Ремера, возможно, стали бы заискивать перед великим Кассини, ибо тот был признанным мировым авторитетом во всем, что касалось планеты Юпитер и в особенности орбит, по которым вращались вокруг Юпитера его спутники. Однако хоть мы и считаем сейчас Данию страной довольно маленькой, в то время она правила империи, в состав которой входила изрядная часть Северной Европы, и Дочанн Реммер был человеком самоуверенным и достаточно гордым, чтобы попытаться создать себе имя. Трудно поверить в то, что косени так уж обрадовало появление этого выскочки. На то, чтобы обратиться из Джованни Доминико в Жана Думиника – У него ушло изрядное время. Он провел множество наблюдений за спутниками Юпитера и намеревался использовать их результаты для поддержания своей мировой известности. А что если Ремер воспользуется его открытиями и попробует, опираясь на них, доказать, что выводы, которые сделал Кассини, решительно не верны? Причину, по которой это было возможно, составляла проблема, связанная с самым близким к Юпитеру спутником, называемым Ио. Предполагалось, что период его обращения составлял 42,5 часа. Однако Ио никак не желал честно придерживаться установленного для него расписания. Иногда он двигался немного быстрее, иногда немного медленнее, и сколько-нибудь понятный порядок в его поведении отсутствовал. В чем тут было дело? Решить эту проблему настаивал Косине, можно лишь проведя новые измерения и расчеты. Связанное с ними напряжение сил способно было в конец вымотать директора обсерватории, разумеется, оно требовало увеличения числа ее сотрудников и оборудования. Выделяемых ей средств, а к тому же могло повлечь за собой повышенное и малоприятное внимание публики. Однако при необходимости первого можно было добиться, а со вторым смириться. Что же касается Рэммера, то ему представлялись необходимыми несложные измерения, с которыми способны справиться лишь опытные пожилые администраторы. Нет, для решения проблемы Ио требовались блестящий ум и вдохновение, и именно это он, молодой и новый здесь человек, способен был предоставить в распоряжение обсерватории. Что собственно Рэммер и сделал? Все, в том числе и Косине, считали, что проблема связана с тем, как движется Ио. Возможно, орбиты его неустойчива. Возможно, окружающие Юпитера облака и иные помехи в разное время затмевают Ио по-разному. Ремер же подошел к проблеме с другого конца. Косине провел наблюдение Ио, и наблюдения его показали, что в орбите этого спутника Юпитера присутствует некая неправильность. Но зачем же предполагать, что неправильность эта возникает так далеко от нас, рядом с Юпитером? Вопрос, считал Рэмор, состоит не в том, как движется Ио, он состоит в том, как движется Земля. Кассини полагал последнее несущественным. Разумеется, он мог когда-то размышлять о неких иных возможностях, как размышляли о них почти все прочие астрономы. Однако при этом был убежден, что свет распространяется мгновенно, это же и дураку понятно. Разве опыт, придуманный самим Галилеем, не показал, что свидетельства противоположного отсутствуют? Эти доводы Ремер оставил без внимания. Предположим, только предположим, что свету все же требуется некоторое время, чтобы пройти огромные расстояния, отделяющие Землю от Юпитера. Что это может означать? Ремер представил себе, как он стоит над солнечной системой, ожидая, когда Ио впервые засветится, выйдя из-за Юпитера, и свет его понесется к Земле.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 Рэмер просмотрел накопившиеся за многие годы результаты наблюдений Косини и к концу лета 1676 года у него уже имелось решение. Не просто интуитивные представления, но точное число добавочных минут, которые требуются свету, чтобы пройти добавочное расстояние, возникающее, когда Земля удаляется от Юпитера. Как он должен был поступить теперь со своим открытием? По протоколу Ремеру следовало позволить комиссии представить его как результат собственных трудов, ну и скромно покивать, когда директор обсерватории сделает, докладывая о них паузу, дабы отметить, что не смог бы осуществить их без помощи вот этого молодого человека, дальнейшая карьера которого заслуживает пристального внимания. Ремер этим путем не пошел. В августе он через посредство почтенного журнала, который читали все серьезные астрономы, бросил Коссини вызов. Астрономия наука точная, и даже инструменты XVII столетия были достаточно хороши, чтобы установить, ио должен выйти из-за Юпитера под вечер 9 ноября текущего года. Из за рассуждений Коссини следовало, что спутник можно будет увидеть в 5:27 пополудни. Предсказание это было получено экстраполяцией времени, в которую ИО был ясно виден в последний раз, что как раз в августе и случилось. Ремер же заявил: "Предсказание Коссини ошибочно". В августе, объяснил он, Земля находилась к Юпитеру ближе, чем будет находиться в ноябре. В 5.27 ИО никто не увидит. Свет сколь бы быстро он не распространялся, все еще будет находиться в пути, поскольку ему придется пройти больше, нежели в августе расстояние. Ни к 5:30, ни даже к 5:35 он все еще не успеет пересечь солнечную систему. 9 ноября спутник станет виден лишь в 5:37. Порадовать астрономов можно разными способами. Открытие сверхновой звезды, к примеру, вещь хорошая. Продление правительственного субсидирования тоже. Получение пожизненной должности и того лучше. Однако яростная свара двух выдающихся коллег да это же просто райское наслаждение. Реммер бросил свой вызов отчасти из гордости, но отчасти и потому, что знал, как политика сине значительно превосходит его. Ремер мог добиться признания своих заслуг, только сделав предсказание настолько внятное и недвусмысленное, что когда оно сбудется и станет ясной неправота Кассини и его приспешников, им не удастся отвертеться от этого факта. Предсказание было обнародовано в августе. 9 ноября обсерватории Франции да и всей Европы нацелили телескопы на Юпитер. Часы показали 5:27 пополудни, и его не видно. 5:30, и его всё ещё нет. 5:35. А затем спутник появился, если быть точным, в 5 часов 37 минут и 49 секунд. И Коссини заявил, что ошибка его отнюдь не доказана изображать свои оплошности как достижение люди научились задолго до эпохи телевидения у Косинея имелось множество сторонников, и они, как то и положено, приняли его сторону. Кто и когда говорил, что ИО ожидается в 5.25. Один только Рэмор, заявили сторонники, а кроме того, всем же известно, что указать точное время появления ИО не удавалось никогда. Расстояние до него огромное, толком разглядеть его трудно. Возможно, потому что облака, плавающие в верхних слоях атмосферы Юпитера, создают дымку, которая искажает точную картину, а возможно, по той причине, что сколько-нибудь определенные наблюдения затруднены большим углом наклона его орбиты. Сказать трудно. В обычных рассказах из истории науки предполагается, что такого просто не может быть. Реймер поставил безупречный опыт сделал ясное предсказание, и тем не менее астрономы Европы не пожелали признать, что свет распространяется с конечной скоростью. Сторонники Косине победили. Официальная точка зрения, согласно которой скорость света есть величина загадочная, неизмеримая и никакого воздействия на астрономические измерения не оказывает, устояла. Ремер сдался. Вернулся в Данию и провел там многие годы на посту директора Копенгагенского порта. Новые эксперименты, убедившие астрономов в его правоте, были поставлены лишь 50 лет спустя, уже после того, как Жан Доминик Косини скончался. Полученное в них значение скорости света было близким к лучшим из современных его оценок, дающих примерно 300 миллионов метров в секунду. На самом деле, скорость света несколько меньше, однако для удобства мы будем использовать на протяжении всей этой книги значение округленное 300 миллионов метров в секунду. Чтобы продемонстрировать, насколько велика эта скорость, достаточно сказать, что развив ее, вы можете добраться от Лондона до Лос-Анджелеса за одну 1,20 секунды. Это и объясняет, почему в эксперименте Галилея не удалось установить время, за которое свет пересекает долину под Флоренцией. Слишком мало было расстояние. А вот еще одно сравнение. Скорость звука составляет около 300 метров в секунду. Реактивный Boeing 747 развивает скорость немного меньшую, чем 300 метров в секунду. Космический шаттл может набирать после первого включения двигателей скорость в 20 раз больше. Астероид или комета, которая пробила океанское дно и погубила динозавров, имела в момент столкновения скорость, равную 70 скоростям звука. C равна 900 тысячам скоростям звука. Столь огромная скорость приводит к возникновению множества любопытных эффектов. Если человек, сидящий в ресторане за несколько столиков от вас, ссорится с кем-то по телефону, вам кажется, что вы слышите произносимые им слова в тот самый миг, в какой они срываются с его губ. Однако звук распространяется в воздухе всего лишь с малой скоростью, равной 300 метров в секунду. Тогда как радиосигналы, которые генерируют сотовый телефон, летят со скоростью света. Женщина, с которой разговаривает этот человек, даже если она находится в сотнях километров от вас, услышит его слова до того, как они проковыляют по воздуху несколько метров и доберутся до ваших ушей. Чтобы понять, почему Эйнштейн включил в свое уравнение именно скорость света, нам необходимо повнимательнее приглядеться к внутренним свойствам самого света. Мы оставляем позади эпоху Коссини и Реммера и перебираемся в конец 1850-х. В период предшествующей гражданской войне в Америке, в то время, когда пожилой уже Майкл Фарадей вступил в переписку с Джеймсом Клерком Максвеллом, худощавым шотландцем, которому не исполнилось еще и тридцати. Для Фарадея эта пора была трудной. Память его слабела, нередко ему приходилось начинать день с чтения пространных записей, посвященных тому, что он должен сделать сегодня. Хуже того, Фарадей сознавал, что великие физики мира, почти каждый из которых закончил элитарный университет, так и продолжают смотреть на него сверху вниз. Они принимали его практические лабораторные открытия, но и не более того. Для среднего физика электричество, протекающее по проводнику, мало чем отличалось от текущей по трубе воды. Все считали, что после того, как была разработана наконец математика, лежащая в основе этого процесса, он перестал отличаться от того, что описывали Ньютон и множество владеющих математическими методами его последователей. Фарадей между тем продолжал размышлять о странных кругах и линиях исходя из воспринятых им в юности религиозных представлений. Пространство, окружающее любое проявление электромагнетизма, считал он, пронизано загадочным полем, порождающим то, что интерпретируется нами как электрический ток и его подобие. Фарадей настаивал на том, что временами эту сущность можно едва ли не увидеть, к примеру, в узорах, которые образуют насыпанные вокруг электромагнита металлические опилки. Однако никто Фарадея не слушал, за недавно появившимся исключением, молодым шотландцам по фамилии Максвелл. На первый взгляд, эти двое были людьми совершенно разными. За годы исследований у Фарадея накопилось 3000 датированных сжатых заметок, посвященных его опытам, которые начинались каждый день в ранние утренние часы. У Максвилле же рассказывают следующее. Когда его уведомили, что каждый студент Кембриджского университета обязан являться на церковную службу, начинавшуюся в 6:00 утра, он, вздохнув, сказал: "Да, наверное, я смогу не ложиться спать до столь позднего часа". Кроме того, Максвелл был лучшим, вероятно, математиком из всех теоретических физиков XIX столетия, а Фарадей с трудом справлялся с любыми математическими выкладками, выходившими за пределы обычного сложения и вычитания. Однако на уровне более глубоком они обладали немалым сходством. Несмотря на то, что Максвелл вырос в большом баронском поместье, находившемся в сельской местности Северной Шотландии, родовым имением его было до недавнего времени самое заурядное Клерк, и только наследство родственника с материнской стороны позволило его семье присоединить к этому имени отдающее гораздо большим благородством Максвелл. Когда юного Джеймса отправили на учебу в одну из закрытых школ Эдинбурга, другие ее ученики, те, что были покрепче и кичились своим городским происхождением, измывались над ним, неделю за неделей и год за годом. Джеймс никогда не выражал по этому поводу никаких гневных чувств. Он лишь однажды спокойно заметил: "Они никогда не понимали меня, зато я их понимал". В душе Фрадея также сохранились раны, нанесенные в 1820-х сэром Гэмфри Дэви. А закончив день блестящей по ораторскому мастерству публичной лекции в Королевском институте, он неизменно погружался в тихое, созерцательное одиночество. Пока молодой шотландец и пожилой обитатель Лондона переписывались И позже, когда они наконец встретились, им удалось установить отношения, которые ни того, ни другого почти ни с кем больше не связывали. И дело тут было не только в сходстве их личностей. Максвелл оказался математиком настолько великим, что ему удалось проникнуть взглядом под внешнюю простоту неуклюжих рисунков Фарадея. Детская их неловкость, над которой посмеивались ученые менее одаренные, Максвелла не остановила. Продолжая исследование Фарадея, я проникался его методом, который также был математическим, хотя и не получил выражения в общепринятых математических символах. Максвелл отнесся к сделанным Фарадеем грубым наброскам силовых линий со всей серьезностью. и он, и Фарадей были людьми глубоко религиозными. Оба видели в этих рисунках возможные проявления манентного присутствия Бога в нашем мире. Еще в 1821 году, да и во многих последующих его исследованиях, Фарадей показывал пути, которыми электричество может обращаться в магнетизм и наоборот. В конце 1850-х Максвелл развил эту идею, впервые полностью объяснив то, чего так никогда и не поняли ни Рэмер, ни Галилей. Максвелл сумел понять. То, что происходит внутри светового луча, есть разновидность возвратно-поступательного движения. Когда луч света отправляется в путь, можно говорить о том, что в нем порождается некоторое количество электричества, которое, распространяясь, создает некоторое количество магнетизма, а оно опять-таки распространяясь, порождает новый всплеск электричества и так далее, словно развёртывается некий плетённый кнут. Электричество и магнетизм как будто совершают крошечные стремительные скачки, перекувыркиваясь друг через друга, пребывая, по словам Максвелла, во взаимных объятиях. Свет, который Ремер видел несущимся через солнечную систему, а Максвелл, ударяющим в каменной башне Кембриджа, представляет собой просто последовательность таких вот быстрых, напоминающих чехарду прыжков. То был высший взлет науки девятнадцатого столетия. Уравнения Максвелла, содержавшие резюме его проникновения в сущность электромагнетизма, стали одним из величайших теоретических достижений всех времен. И все же сам Максвелл всегда оставался не вполне довольным тем, что он создал, потому что, как собственно говоря, переплетаются в волне света эти странные, отдающие чехардой скачки. Этого Максвелл не знал, как не знал и Фарадей. Никто не мог объяснить это явление раз и навсегда. Гениальность Эйнштейна состояла в том, что он сумел повнимательнее приглядеться к играющим в чехарду волнам света. Даже при том, что делать это ему пришлось практически в одиночку. Впрочем, уверенности в своих силах ему было не занимать. Проведённая им в Ваарау окончательная подготовка к учебе в высшей школе дала блестящие результаты. К тому же, и воспитание, полученное Эйнштейном в семье, подталкивало его к тому, чтобы с сомнением относиться к любому авторитету. К 1890-м студенческим годам Эйнштейна уравнения Максвелла уже преподносились в качестве общепринятой истины. Однако ведущий профессор высшей технической школы Тюриха, в которой учился Эйнштейн, к теоретической физике относился пренебрежительно и теорию Максвелла преподавать своим студентам попросту отказывался. Именно негодование, порожденное этим обстоятельством в Эйнштейне, и привело к тому, что он с издевкой именовал профессора Гером Вебером, а не Гером профессором Вебером, как то было положено. Непочтительность, за которую Вебер отомстил, отказавшись выдать Эйнштейну надлежащее рекомендательное письмо, что привело к нескольким годам его изоляции в патентном бюро. Когда Эйнштейн прогуливал занятия, отправляясь вместо школы в кофейню, он нередко прихватывал с собой работы Максвелла. Так начинались его исследования, посвященные открытому Максвеллом удивительному поведению световых волн. Если свет, размышлял Эйнштейн, представляет собой такую же волну, как и все прочие, то, наверное, можно, устремившись следом за ним, его нагнать. Проиллюстрировать эту проблему можно примером из серфинга. Когда вы только оказываетесь в воде и стараетесь, чтобы никто на берегу не заметил, до чего вы перепуганы, волны просто прокатываются мимо вас. Однако стоит вам заставить себя встать на доску, и вы начинаете скользить с ней к берегу, а несущая вас волна представляется вам неподвижно стоящей под вами и вокруг вас. Если же вы достаточно храбры или безрассудны для того, чтобы проделать подобный фокус в огромных приливных волнах Гавайев, вся свертывающаяся в трубу волна кажется вам просто покоящейся за вашей спиной, над головой и повсюду вокруг вас. Полное понимание проблемы пришло к Эйнштейну лишь в 1905 году. Световые волны отличаются от всех прочих Водяная волна, которую оседлывает серфер, может казаться ему неподвижной, поскольку все ее составляющие занимают относительно друг друга устойчивое положение. Именно поэтому вы можете, стоя на доске, оглянуться и увидеть нависшую над вами пелену воды. А вот свет ведет себя иначе.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 Если вам начинает казаться, что вы развели скорость достаточную для того, чтобы удерживаться вровень со световым потоком, приглядитесь повнимательнее, и вы увидите. Та составляющая, которую вы, по вашему мнению, того и гляди нагоните, питает своей энергией другую, все еще уносящуюся от вас. Попытка нагнать луч света и увидеть его словно бы неподвижно стоящим на месте равносильно заявлению: "Желаю увидеть размытые дуги, которые описываются мечами жонглёра, но чтобы сами мечи при этом не двигались". Так не бывает. Увидеть размытые очертания жонглёрских мечей можно лишь тогда, когда они летят по воздуху и летят быстро. Эйнштейн пришел к выводу, что свет может существовать лишь как стремительное движение световой волны. Мысль эта таилась в работах Максвелла более сорока лет, однако никто ее там не обнаружил. Это новое понимание природы света изменило всё, ибо скорость света стала фундаментальным пределом любой скорости, какую можно развить в нашей вселенной. Быстрее не способно двигаться ничто. Тут легко впасть в заблуждение. Если вы уже движетесь со скоростью 299 миллионов 999 999.99 метров в секунду, разве не можете вы добавить в двигатель топливо и развить скорость чуть большую, 300 миллионов, а там и 300 миллионов 1 метр в секунду и обогнать свет. Ответ состоит в том, что нет, не можете. И нынешнее состояние земной техники тут решительно ни при чем. Чтобы понять это, следует помнить, что скорость света есть не просто число, она связана с физическим процессом. Если я вам скажу, что минус -273, отрицательные 273 это самое малое из существующих чисел, Вы ответите мне, что я заблуждаюсь, и будете совершенно правы. Число минус -274 меньше минус -275 и ещё меньше. И так можно продвигаться до бесконечности. Но предположим, что мы говорим о температуре. Температура вещества показатель активности движения частиц, из которых оно состоит. И существует некая точка, при достижении которой частицы эти перестают даже вибрировать. Так называемое замораживание частиц происходит примерно при минус 273 градусах по Цельсию. И по этой причине минус -273 и называют абсолютным нулем, если речь идет о температуре. Чистые числа могут быть и меньшими, а вот физические показатели не могут. Ни монета, ни снегоход, ни гора не способны вибрировать еще слабее, если они уже полностью перестали вибрировать. То же и со светом. 300 миллионов метров в секунду число, измеренное Ремером для распространявшегося от Юпитера света, представляет собой еще и утверждение о том, на что похож сам свет, то есть о физическом, так называемом явлении. Свет всегда будет подобием чехарды. Электричество, так сказать, выскакивает из магнетизма. А затем магнетизм из электричества, И оба они стремительно улетают от всего, что пытается их нагнать. Именно поэтому скорость света и составляет выше предел любых скоростей. Мысль интересная, может сказать циник. Но даже если верхний предел скорости существует, нам-то что с того? Как может влиять его существование на движение тел во вселенной? Ну, поставьте на шоссе щит с надписью: "Внимание! Скорость, превышающая 300 миллионов метров в секунду, достигнута быть не может". Машины все равно будут проноситься мимо него так, точно его там нет. Ойли! Именно здесь вся аргументация Эйнштейна делает полный круг и возвращается к своему истоку. Здесь он показывает, что удивительные свойства света то обстоятельство, что он по самой природе своей неизменно ускользает от нас, и потому его скорость представляет собой верхний предел любой другой. Наконец-то по-настоящему соотносится с природой энергии и массы. Чтобы понять, как это происходит, Давайте рассмотрим пример, являющийся производным от того, который приводил сам Эйнштейн. Предположим, что некий космический корабль летит со скоростью очень близкой к скорости света. При нормальных обстоятельствах, когда он движется медленно, подкачка энергии в двигателе корабля позволяет увеличить его скорость. Однако, когда скорость эта почти достигает скорости света, все изменяется лететь еще быстрее корабль попросту не может пилот корабля не желает смириться с этим и начинает лихорадочно щелкать переключателями на пульте управления двигателем стараясь разогнать корабль посильнее. и разумеется видит как любой луч света замеченный им впереди корабля уносится от него на полной скорости c что, собственно говоря, видит и любой другой наблюдатель. Как ни старается пилот догнать свет, его кораблю не удается. Что же происходит? Представьте себе компанию студентов, забившуюся в телефонную будку. Представьте их лица, приплющенные к ее стеклянным стенкам. Представьте парад, свиющийся над ним надувным шаром, соединенный с насосом, Отключение которого по какой-то причине оказывается невозможным. Шар начинает раздуваться и приобретает размеры намного большие тех, какие для него были задуманы. Примерно то же происходит и с космическим кораблем. Двигатели его ревут, перекачивая энергию, однако скорость корабля от этого не возрастает, поскольку ничто не может перемещаться быстрее света. Но ведь и энергия попросту исчезнуть тоже не может. В результате энергия, накачиваемая в двигатель, сжимается и обращается в добавочную массу. Сторонний наблюдатель видит, как начинает расти масса корабля. Поначалу совсем немного. Однако по мере того, как продолжается подкачка энергии, масса все увеличивается и увеличивается корабль словно бы раздувается звучит довольно нелепо и тем не менее у сказанного имеются экспериментальные подтверждения если начать разгонять протоны обладающие в неподвижном состоянии так называемой единицей массы то поначалу они будут как вы и ожидаете набирать скорость однако затем когда эта скорость приблизится к световой Наблюдатель обнаружит изменения, происходящие с самими протонами. Это явление наблюдается и в ускорителях, расположенных под Чикаго и в ЦЕРНе, европейском центре ядерных исследований, который находится неподалеку от Женевы, да и везде, где работают физики. Сначала протоны, так сказать, раздуваясь, приобретают массу, равную двум единицам становится в два раза тяжелее, чем были в начале эксперимента, затем равную трём и так далее. Масса продолжает расти, пока в протоны накачивается энергия. При скорости составляющей 99, 9997 десятитысячных процентов S протоны становятся в 430 раз тяжелее, чем были При этом из окрестных электростанций забирается такая энергия, что эксперименты подобного рода приходится назначать на поздние ночные часы, дабы от местных жителей не посыпались жалобы на перебои со светом. А происходит следующее. Той энергии, которая накачивается в протоны или в наш воображаемый космический корабль, приходится обращаться в добавочную массу. Как и утверждает уравнение Е e может превращаться в М, а М в Е. E. Это и объясняет присутствие С в уравнении. В нашем примере, в котором мы пытаемся подобраться к скорости света, связь между массой и энергией становится особенно ясной. Число С есть просто-напросто коэффициент преобразования, показывающий, как работает эта связь. Всякий раз, как вы связываете две развивавшихся независимо одна от другой системы, возникает необходимость в некотором коэффициенте преобразования. Чтобы перевести температуру из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта, вы умножаете ее величину по Цельсию на 9/5 и затем прибавляете 32. Для перехода от сантиметров к дюймам используется другое правило сантиметры умножаются на 0,3937 десятитысячных. Коэффициенты преобразования выглядят произвольными, но лишь потому, что они связывают друг с другом отдельно развивавшиеся системы. Дюймы, к примеру, появились в средневековой Англии и имели своей основой длину большого пальца человека. Большие пальцы это превосходная портативная мерка, поскольку даже от наибеднейшего бедняка можно ожидать, что он принесет их с собой на рынок. Сантиметр же приобрел популярность столетия спустя, во время французской революции. Его определили как одну миллиардную расстояние от экватора до северного полюса, измеренного вдоль проходящего через Париж меридиана. Нет ничего удивительного в том, что согласование этих двух систем сопряжено с некоторыми затруднениями. Энергия и масса также рассматривались в течение веков как вещи совершенно различные. Представления о них развивались, не соприкасаясь друг с другом. Энергия мыслилась в лошадиных силах или в киловатт-часах. Массу измеряли в фунтах, килограммах, тоннах. Связывать единицы массы и энергии никому и в голову не приходило. Никто и в мыслях не имел того, до чего додумался Эйнштейн. Энергия и масса могут так называемым естественным образом переходить одна в другую, как мы уже видели на примере космического корабля, а связывающим их коэффициентом преобразования является С. Читатель, возможно, гадает: "Когда же мы доберемся до теории относительности?" Отвечаем: "Мы уже вовсю пользуемся ею". Все наши разговоры об ускоряющемся космическом корабле и возрастающей массе представляют собой центральные моменты статьи, опубликованной Эйнштейном в 1905 году. Работа Эйнштейна изменила две отдельные системы взглядов которые ученые построили на основе посвященных законам сохранения трудов XIX столетия. Энергия не сохраняется. Масса тоже. Однако это не означает, что вокруг нас царит хаос. Нет. Просто существует единство более высокого порядка, ибо имеет место связь между тем, что происходит в царстве энергии И тем, что происходит в отдельном, на первый взгляд, царстве массы. Количество приобретаемой массы всегда уравновешивается эквивалентным количеством теряемой энергии. Лавуазье и Фарадей увидели только часть истины. Энергия не стоит особняком точно так же, как масса. Неизменно постоянной оказывается сумма энергии и массы. И это стало окончательным расширением отдельных законов сохранения, которые полагали установленными раз и навсегда ученые XVIII и XIX столетий. Причина того, что эффект, о котором мы говорим, оставался незамеченным, что до Эйнштейна никто о его существовании не подозревал, состоит в том, что скорость света слишком уж превосходит скорость любого привычного нам движения. Для пешехода этот эффект остается очень слабым. Да собственно, для локомотива или реактивного самолета тоже. Однако он существует и для них. И как мы еще увидим, связь энергии и массы пронизывает весь наш современный мир. В большинстве самых обычных веществ вкроется подрагивающее, готовое к употреблению энергии. Установление связи энергии массы через посредство скорости света было открытием великого значения. Осталось однако прояснить еще одну деталь. Известная карикатура изображает Эйнштейна стоящим у доски и перебирающим одну возможность за другой. Е e равно МС в первой степени, Е e равно mc квадрат, Е e равно mc куб. На самом-то деле заниматься этим ему не пришлось. И на квадрат С он напал вовсе не случайно. Так почему же коэффициент преобразования оказался равным С квадрат?